«Где мы?» — спросил мальчик. Они сидели на травянистой лужайке, окамленной древовидными кустарниками странно знакомого вида. «Снова вы?» — слова были произнесены не на универсальном земном языке, но Джеф понял их, а Норби уже что-то отвечал быстрой сковорговоркой — Преимущество робота было в наличии лишней пары глаз на затылке, правда, это не был настоящий затылок. Кадет огляделся, вдалеке возвышался холм с большим, похожим на дворец зданием на вершине. У подножия холма, совсем рядом с приземлившимися, стоял миниатюрный замок, в дверях которого только что появилась драконница, зеленая, с большими глазами, обрамленными длинными ресницами. В руках она держала уменьшенную свою копию. На обеих поблескивали тонкие золотые воротники». «Ты перенес нас опять на Джемию, Норби!» — тихо сказал Джеф «Я думал, ты не знаешь, как попасть сюда!» «Я тоже!» — шепотом ответил робот. «Меня вел какой-то инстинкт. Я просто взял и пришел. Какая-то часть меня знает планету драконов!» «Хорошо, но на этот раз, пожалуйста, не оскорблять джемианцев своим поведением!» Джеф встал и вежливо поклонился. «Э, «Как поживаете, мэм, и как поживает ваша прелестная дочь, Заргл?» «Замечательно!» – ответила юная драконица. Развернув крылья, она взлетела и опустилась на плечо мальчика. «Я рада снова видеть тебя. В прошлый раз ты пробовал совсем недолго. Еще мне приятно, что ты выучил наш язык». Джеф надеялся, что его улыбка покажется дружелюбной. Легкий укус драконицы матери установил телепатическую связь между ним и роботом, когда они с Норби были здесь в прошлый раз. И этот же укус позволил ему почти мгновенно усвоить язык джемианцев. Возможно, драконы тоже могут телепатически выучить земной язык», — подумал он. «Я поняла твою мысль», — произнесла мать-драконица на универсальном земном языке. «Если ты будешь тщательно подбирать слова и думать более конкретно, то я научусь быстрее», — она перешла на джемянский. «Однако для вас важнее продолжать изучение нашего языка значительно более богатого, чем ваш». Джефф счел неблагоразумным задевать дискуссию. «Да, мэм», — ответил он по-джемиански, джимянски «я обсудила ваш предыдущий визит с Великой Драконницей. И она сказала, что вы должны обладать секретом гиперпространственного путешествия, который никогда не открывался нам джемианцам. Нам было предназначено оставаться на нашей планете». «У вас бывает много посетителей?» — спросил кадет. «У нас их вообще не бывает. Вы были первыми, поэтому мы и не знали, что с вами делать. Было решено, что если ваш визит получит одобрение менторов, то вы сможете остаться на короткое время. Вы намерены остаться?» «Мы намерены остаться, Норби», — спросил Джефф. «Ну, не совсем!» — робот несколько раз моргнул, что с ним бывало, когда он попадал в затруднительное положение и не мог признаться в этом. «Часть меня хочет быть здесь и знает дорогу, но другая нет, и я знаю здешний язык, я только не могу вспомнить, что такое «ментор». На земном языке это означает «мудрый учитель», подсказал мальчик. По-джемиански это означает то же самое, согласилась драконица. Они нашли учителя, когда-то мы были диким и примитивным народом, но пришли другие и оставили менторов помогать нам. Так сказано в наших легендах, вдохновенных и правдивых. Кстати, вы не должны думать обо мне как о матери драконицы, это унизительное прозвище. Меня зовут Зипхудзнизм. Шеф безнадежно покачал головой. Можно я буду называть вас Зи? попросил он. Драконица несколько раз прошептала имя про себя, затем сказала: Да, мне это нравится. А кто такие другие? Трудно сказать, в наших легендах не сохранилось их описаний, а менторы никогда не рассказывают нам о них. «Заргл, перестань цепляться за чешую инопланетянина. Что у тебя за манера? Кроме того, эти длинные мягкие чешуйки могут оказаться немытыми». Заргл вынула когти из волос кадета и спросила, «Как тебя зовут, инопланетянин?» «Меня зовут Джеф, а это мой робот Норби». Странно, задумчиво промолвила Зи, роботы – это маленькие приборы для механического труда, управляемые домашними компьютерами и не обладающие личностью и разумом. Естественно, они принадлежат разумным джемианцам, как и любые другие машины. А этот, которого ты называешь роботом, похоже, разумен и имеет облик. Как же можно владеть им? «Хороший вопрос, если подумать», — заметил Норби. «Мы с ним партнеры», — вставил Джефф, прежде чем маленький робот успел что-либо добавить. Малышка-драконица потянула его за плечо и уселась на шляпе Норби. «Уходи, уходи», — закричал тот, размахивая руками. «Вот еще», — ответила Заргл, — «ты не ментор». «Неправда», — возразил Норби. «Я учитель. Я учу этого молодого человека иностранным языкам истории и э, э, практике галактических путешествий» же вздохнул. «Можно ли называть это галактическим путешествием, если вы не знаете, куда попадете? А если попадете, то сможете ли вернуться обратно?» «Не желаете ли перекусить в моем доме?» — вежливо предложила Зи. «С моей стороны было бы грубо преследовать вас в тот раз, и мне хотелось бы принести извинения».